Генри Уитни «Большой босс – удивительное существо. Удивительное прежде всего тем, что, не представляя собой ничего особенного, вызывает у всех безоговорочное почтение и даже искреннюю сердечную приязнь. Хотя с чего бы? Я знаю его больше десятка лет, и к стойким его качествам отношу двуличие, беспримерный цинизм и ледяной расчет» хотя кто из нашего круга лишен подобных достоинств, но что не отнять от большого босса, его обаяние, несомненную эрудицию и умение завораживать своими доводами и глобальными прогнозами, которые, на моей памяти, сбывались, впрочем, достаточно редко. Перед тем, как уйти в Сенат, а затем в правительство, Он, как и я, какое-то время трудился в ЦРУ, где заслужил репутацию блестящего аналитика, и сам всякий раз это подчеркивает. Однако лично я к подобному утверждению отношусь с немалым сомнением, но сомнения придерживаю при себе, позволяя в отношении босса определение исключительно превосходной степени, как все из нашего окружения». «Что странно, я ни разу не заметил фальши в его сторонних характеристиках, и это меня озадачивает. То ли я единственный заблуждаюсь относительно достоинств шефа, то ли единственный не поддаюсь гипнозу, то ли члены нашего кружка, то бишь совета, осторожничают в боязни ляпнуть крамолу, а то ли и в самом деле уверились в его непогрешимости. Последнее плохо и даже опасно для дела». Я сужу по своим подчиненным. Когда те из них, что занимают среднее положение, начинают верить собственным доводам, это отлично, ибо придает им искренности и убежденности, что само по себе уже превосходная реклама для корпорации. Кроме того, данный фактор определяет ту преданность и тот фанатизм, без которых нет добросовестного работника. Но для высшего руководства подобное недопустимо. Когда ты начинаешь свято верить, будь то все, что говоришь, и есть истина, то теряешь при этом способность в нужный момент изобретательно и умело соврать. Помимо всего, притупляется чувство опасности и видение перспективы. Однако, большому боссу такого рода заблуждения не грозят. Критическое восприятие действительности – основа его мировоззрения. Большой босс поднимается с кресла, обходит стол и учтиво протягивает мне свою пухлую дряблую ладонь. Сколько я его знаю, он совершенно не меняется. Тучный, пучеглазый, с пышной седой шевелюрой, тщательно взбитой и уложенной белорозовой девичьей кожей, покатыми плечами и слегка горбатой спиной. Ноги при ходьбе он ставит широко и неуверенно как вышедший из долгого плавания на сушу моряк, или как будто в штаны наделал. Но суть здесь, видимо, в какой-то болезни. Он вообще не блещет здоровьем. Перенес уже две операции на сердце, и, говорят, страдает почками. Хотя позволяет себе пригубить сигару, и не прочь пропустить стаканчик другой виски. Я и босс... Практически ровесники. Он старше меня всего на три года, но от чего то и физически, и умственно я ощущаю себя в его присутствии озорным мальчишкой, а его умудренным старцем, доживающим считанные годы. Может, такое же впечатление он производит и на остальных в нашей команде? Отсюда столь безоговорочное почтение? Даже со стороны президентов прошлого и нынешнего? Это я не раз наблюдал воочию. Хотя, как и они, он выпускник Ельского университета И, подозреваю, причастен к общим забавам Молодежного общества череп и кости Вздорной секты со своим мавзолеем Возле студенческого городка Нью-Хевен Где неофитам надлежит переспать ночку В обнимку со скелетом После чего поклясться в вечной дружбе И взаимовыручке Нус, он скользит по мне рассеянным взором «Глаза у него тускло-зеленые и сонные. Цвета вареной фасоли. Как Лондон? Я не был в нем уже добрый десяток лет». «Некоторое время мы рассуждаем о провинциальности британской столицы и одновременно ее чопорности и дороговизни. Я замечаю о перенасыщенности Лондона всяким отребьем из Азии, Африки и сетую на излишнюю лояльность тамошних властей, что в итоге обойдется Англии потрясениями и деградацией, на что Босс заявляет о неизбежности данного процесса, зашедшего уже безвозвратно далеко». А Франция, — вопрошает он, — сплошные арабы, а турки в Германии. Впрочем, нам это на руку. Беспорядки в Европе — сильный рычаг для корректив евро и доллара. А беспорядки у нас, — невольно восклицаю я, — они еще не начались. Но нацию разделяют не уровень доходов и идеология, а этническая принадлежность. Треть среди некоренных американцев – нелегальные эмигранты. Десятки тысяч из них – приверженцы тех режимов, с кем мы всегда воевали. В страну проникли толпы потенциальных террористов, обученных искусству мимикрии и убийства. Каждый год к нам прибывает миллион официальных эмигрантов и полмиллиона незаконных. Никакой натурализации не происходит Они не желают ее, мысля прежними стереотипами Их удерживают в узде лишь правила нашей жизни В 60-х годах только 16 миллионов граждан не имело европейских корней Сегодня их 80 миллионов Скопление народов, не имеющих ничего общего Ни истории, ни культуры, ни предков, пестовавших эту землю «Наши праздники, наши герои – для них пустой звук. Я не говорю уже о проблеме чернокожих бездельников. 70% их детей рождаются вне брака. Четверо из десяти мужчин от 16 до 35 лет сидят в тюрьмах. Дети не хотят учиться. А те, кто желает, подвергаются издевательствам. Каждый день возникают молодежные банды, где главный культ – наркотики». «Девочек они насилуют!» «А между тем, — соглашается большой босс, — у них уже целые кланы тех, кто делает бизнес на рекламе страданий и унижении негройтов. Чем плохо? Вызываешь сочувствие и получаешь деньги. Да, мы были причастны к рабовладению и к работорговле, но время извинений ушло. Мы принесли их достаточно». А теперь только попробуй заикнуться о расовом признаке. Это значит, ты уже выписал чек для адвоката оскорбленного. Ты слышал, что фильма «Рестораны Денни» заплатила почти 55 миллионов за слишком медленное обслуживание шестерых черных в Анаполисе? И кроме того, их обязали принять на работу кучу цветных и оказать всяческое содействие поставщикам-афроамериканцам. «Мы, белые люди, платим за прошлые колониальные удобства», – отвлекаюсь я, – «и нам придется до поры соблюдать правила подобной игры. Увы, возможно, до той поры, пока они не начнут нам диктовать свои правила». «Надеюсь, до этого не дойдет», – многозначительно поднимает брови большой босс. «Я не хочу уточнять, что он имеет в виду, поскольку нам обоим ясно, что именно». Вопрос деликатен, требует особого обсуждения, а таковое возможно после завершения целой серии изысканий и экспериментов, связанных с расовой генетикой, и, соответственно, с изобретением средств, способных радикально повлиять на проблему. Работа по данной теме, насколько знаю, кипит. Невольная ассоциация заставляет нас вспомнить о положении в Китае, Этот затаившийся до поры монстр приводит меня в содрогание своей ежечасно наращиваемой мощью. Древнейшая из культур возродилась в своей чудовищной эпостасии. И сколько мы сможем противостоять ей – вопрос крайне болезненный. Тем более, это наше собственное производство, а собственность надо лелеять. Но задействованные в производстве сотни миллионов дисциплинированных муравьев – обладают мироощущением, словно пришедшего к ним из иного космоса, непонятного и недоступного нам, людям западной культуры. И поднявшись на наших технологиях, они вскоре способны свергнуть нас. Пару столетий назад, когда вопрос будущего развития зависел от выбора прогресса или традиций, в том числе религиозных, Восток выбрал последнее. Но сейчас, когда экономика Востока не противоречит былым истинам, мы бессильны остановить ее рост. Однако при всей разнице философии, как им, так и нам, надо есть, спать, а потому, несмотря на всю сложность и многогранность проблемы, в итоге она сводится к понятным арифметического порядка истинам. Но истинам неутешительным. Одна из них – Планета способна произвести определенное количество пищи, а значит Китаю необходимо жизненное пространство. Самое доступное и ближайшее находится на севере, то есть в России с ее вымирающими обитателями. А это зона и наших жизненных интересов. Вопрос, кто успеет первым и в каком качестве? Территория, занимающая 13% суши с населением, должным вскоре приблизиться к 1% от мировой популяции, стратегический сырьевой резерв. И не китайцы, а мы грандиозными усилиями придали ему невероятную доступность. Борьба за ресурсы – основная наша задача. Уровень нашей жизни не может быть доступен остальному населению планеты. США составляют лишь 5% от общей популяции, а потребляют 40% мировых ресурсов. Если все остальные устремятся к уровню наших стандартов, цивилизации уготован крах, ибо рыночная экономика, обеспечивающая высокий уровень потребления, обречена на гибель при снижении роста потребления. Таков капкан. «Месяц назад я был в Гонконге», — говорит большой босс. «Представляете, Генри, я взял у своей сестры картину Рембранта, Очень удачная картина». У нее вообще роскошная коллекция. Так вот, я хотел сделать для себя копию, а в Гонконге у моего знакомого есть непревзойденный копиист, китаец, естественно. Я не знаю, кто паковал картину, просто передал этому малому сверток и все. Он сделал копию за три дня, так что не отличишь от оригинала со всеми перепадами цветов, связанными со старением красок, с микротрещинами и шероховатостями. Единственное, что меня озадачило, внизу картины словно бы проявился какой-то микротекст. Я присмотрелся. Так и есть. Как бы обрывки фраз. Так вот, к упаковке приклеилась газета, и кусок от нее, видимо, влажный, отпечатался на оригинале, И этот прилежный тупица в точности воспроизвел на копии все до буковки с их изъянами. Но, — он поднимает палец, — когда я рассказал эту историю китайским бонзам в качестве анекдота, никто из них не проявил ни малейшего юмора в ее восприятии. — Другая вселенная, — реагирую я, — и мы с ней хлебнем. — О, да! Есть, правда, сдерживающий фактор, — говорю я. Мы предоставляем им гигантский рынок сбыта. Это первое. Во-вторых, главная цель Китая – Россия, вернее Сибирь. Они рассматривают ее как свою утраченную территорию. В XIX веке, во время восстания Тайпинов, царские агенты лишили Китай площади в 350 тысяч квадратных миль к северу от Амура. Один из главнейших русских портов Владивосток – основан на этой земле. Но если Россия вернула после распада СССР земли казахов, узбеков, киргизов, так чем хуже китайцы? Претензии последуют обязательно. Это вопрос времени и убыли российского народа. Чукотка площадью в 3 Великобритании из своего населения в 180 тысяч в 1990 году потеряла 115, а в ближайшие 5 лет Там останется двадцать тысяч. Как можно такими силами поддержать жизнеобеспечение региона или же дать отпор пришельцам? А я бы отметил как сдерживающий фактор их язык и иероглифы, замечает большой босс. Не будь они так сложны, еще вчера нас бы смела китайская экспансия. Она не может развиваться стремительно без понятного другим народам языка. Да... Первенство тут за нами, соглашаюсь я. «Кстати, о России», — говорит он, — «вы часто бываете там. И, как я слышал, английский язык прививается аборигенам довольно успешно». Я утвердительно киваю, уясняя, что старый лис наконец-таки начал свой заезд по кривой. «Меня беспокоят ваши отношения с Боингом», — роняет он и вскидывает искательно свои всеведущие глумливые глазища, выдерживая паузу. «Я всячески стремлюсь к паритету», — обтекаемо произношу я. «Это правильно», — столь же обтекаемо произносит он. «Компания «Боинг» — мой конкурент, давний и непримиримый, хотя первое лицо из его руководства входит в совет, и мы подчиняемся общей дисциплине и решениям. С крахом коммунизма Мы действовали на российском рынке подчеркнуто независимо, и теперь пожинаем плоды собственных недоговоренностей. Боинг, один из лидеров авиастроения, активно принялся разрушать соответствующую промышленность России, навязывая свою продукцию и всячески препятствуя производству продукции местной. Более того, было пролоббировано межправительственное решение о запрете на ее использование в западных странах якобы в силу несоответствия современным техническим требованиям. Политика вполне понятная, логичная и несущая нашей нации очевидные выгоды. Однако, когда был объявлен конкурс на создание новых ракетоносителей под развитие телекоммуникаций, а это уже мой бизнес, Боинг влез и сюда. Причем, используя свое влияние в Конгрессе, добился решения об объявлении победителями конкурса двух компаний, своей и моей. Хотя мой ракетоноситель, снабженный русским двигателем, был абсолютным и безоговорочным лидером. Для России же появление в тендере «Боинга» носило роковой и дискриминационный характер, поскольку общий контракт «НОСА» на двигатели теперь разбивался на две части. Положение дел, конечно, выправляла моя компания, спасающая ракетную фирму «Русских» от банкротства и неминуемой разрухи. «До того момента, покуда не начались трения, сообщаю я большому боссу, я уже инвестировал в российскую экономику около миллиарда, и этот факт вам хорошо известен. 137 миллионов ушло под проект нового двигателя, и я не только заинтересован вернуть эти деньги обратно, но и получить прибыль от использования спутников. Что инвестировал «Боинг», что инвестировал его покровитель «Мистер Прат? У вас разная политика. У меня политика серьезного и глобального бизнеса, говорю я. А вы знаете, сколько приходится преодолевать сложностей в той же России, хотя бы связанных с ее крючковатым законодательством, с ее тотальной коррупцией и взятками? Прат мыслит линейно, конкурента надо уничтожить, не идя на затраты. Подобно мыслили монголы, оставляя за собой выжженные селения. «Не только монголы. Да, но я полагаю, что селение и умелые руки надо сохранить. Как? Купить. Недорого и выгодно. Все это в итоге будет работать на нас. Под снос должна идти явная рухлить. А что получается? Боинг заинтересован в блокировании не только интересов России, но и моих. Он хочет загробастать весь контракт на полтора миллиарда долларов». Но это невозможно, кривится большой босс. Для этого им придется произвести двигатели в США дешевле, нежели они производятся в Москве. Именно. Или опорочить российские технологии, чем они и заняты. Кроме того, в Москве у них нет никакого прямого влияния в ракетной фирме. Тут я прикусываю язык. Говорить о том, что я пытаюсь завладеть блокирующим пакетом российского предприятия через махинации с использованием местной финансовой структуры, говорить не следует. Прат, покуда до этого не додумался, а я уже поставил идею на прочные рельсы. «Но вы же не против, если контракт будет разделен поровну?» С нажимом вопрошает большой босс? «Он и так разделен поровну», — отвечаю я. Повисает пауза. «Ее следует срочно заполнить. Ибо дай я сейчас лживые гарантии, что откажусь от элемента соревновательности и стану прилежным мальчиком, пляшущим под дуду мистера Прата, попаду в неловкое положение. В итоге меня объявят вероломным обманщиком. А не бери я на себя никаких обязательств. Не будет и претензий». «В конце концов, я не лезу в авиацию, пускай они оставят в покое космос», — говорю я, заведомо осознавая всю глупость подобного заявления. Но оно, как и предполагалось, сбивает строй мыслей большого босса. «Вы рассуждаете наивно, Генри?» — в голосе его звучит участливая покровительственность. «Да, я говорю о желаемом, но если таковое желаемое притворится в действительность, хуже не будет». «Хорошо, я готов выступить в качестве рефери», — подводит итог большой босс, очевидно утомившись от моего отпора и от всей сложности обсуждаемого вопроса. «Наверняка после моего ухода он свяжется с пратом» и скажет ему, чтобы тот сбавил обороты и выждал время. При этом сошлется на какие-нибудь таинственные события, должны произойти в скором будущем. То есть не весть когда, и благотворно повлиять на проблему. Это его обычный прием. Большой босс любит принимать неопределенные решения. А вось жизнь сама рассудит, что к чему. А если принимает определенные решения, то формулирует их, Так же неопределенно. Понимай, как знаешь, если исходить из подобной логики, он наверняка страдает запорами. По-моему, он все-таки лентяй, не желающий ни с кем из нас, своими финансистами, обострять отношения. Хотя все мы его всерьез побаиваемся. Вернее, мы побаиваемся друг друга, но наши страхи проходят через него, как через фильтр, концентрируясь в нем. Посему большой босс воплощает саму реальность опасности. Но это его половинчатость. Нас всех когда-нибудь погубит. Точно».